качество революционных евреев. Очень важное обстоятельство. Если в русской России в революцию шли в основном подонки общества, то про еврейскую Россию этого никак не скажешь. Сагитировать еврея на участие в нигилизме уже в 1860-70 годах оказалось очень легко. Дочь свидетельствует, что даже фанатик-ешеботник, погруженный в изучение Талмуда, после двух-трёх бесед с ним нигилиста расставался с патриархальными взглядами. при незначительном даже прикосновении к гойской грамотности едва сделана брешь в его ортодоксальном мировоззрении. Он готов идти до самых крайних пределов. Множество молодых людей не заканчивали даже учение, ведь диплом тоже средство эксплуатации трудового народа. При этом огромная часть еврейских революционеров, Дойч Гуревич, Лурье происходила из зажиточных купеческих семей. Как и державшая первый в истории России красный флаг Филипп Шефтель, хозяйка подпольной динамитной мастерской Хася Гринберг Из состоятельных мещан, способных отдать сынов в гимназию, происходят Александр Бибергаль, Владимир Богарас Штернберг. Только Павел Акселерот из первого поколения революционеров беден и послан в гимназию кагалам, чтобы не загребли в армию. Остальные же происходят из того общественного круга, откуда и из русских борцов происходят разве что князь Крапоткин до да Сава Морозов. Да и тот только деньги давал. Множество свидетелей могут подтвердить. Проблемы отцов и детей в еврейских семьях как правило, не возникало. Примеров – океан. Герц Лурье или киевский врач Исаак Каменер поддерживали детей всем, чем угодно. Женихами всех трех дочерей стали революционеры. Потом Лурье стал сионистом, сблизился с Ахат Гаамом. Багров, убийца Столыпина, вовсе не из бедняков. Этот выкрест имел отца богача и либерала. Террористы-братья Гоцы вышли из родов чайных фабрикантов Гоцев и Высоцких. Людей необычайно богатых. Причем деды, владельцы и распорядители семейных денежек – жертвовали ицыровской партии сотни тысяч рублей, а внуками просто гордились. Ряды социалистов были переполнены евреями, ровно потому, что старшие и сами смутно тяготели к идеологии восставшей против притеснителей вообще, не разбирая, в чём заключается протест и в чём угнетение. Из всех известных нам первых еврейских революционеров только Геся Гельфман, соучастница убийства Александра II, ушла из дому и своей ветхозаветной традиционной семьи тайком. Ушла не в революцию, ушла учиться. В более поздние времена еврейские революционеры попадались и из довольно бедных слоёв. Свердлов, например, был сыном часовщика. Но и в среде большевиков большинство еврейских членов РСДРП происходило из среды купцов, урицких, помещиков, троцкий или аристократии Гинзбург. В то время как многочисленные русские большевики происходили из гораздо менее богатых и влиятельных семей. И это имело определяющие последствия. Слой еврейских революционеров, независимо от партийной принадлежности, был несравненно сильнее, умнее, культурнее, интеллигентнее, чем слой русских. Русские всё же состояли на 90% из неудачников, клинически неспособных хоть чему-нибудь путному научиться или из типов криминальных. А евреях этого не скажешь. То есть Были и среди них психи, невротики, слабоки, люди, которым нужно было заключение не столько в тюрьму, сколько в сумасшедший дом. Здесь сообщают, что Лев Златопольский был не вполне психически уравновешенным человеком, что Бети Каменской уже на второй месяц заключения лишилась рассудка. Помещённая в больницу взята отцом богатым купцом на поруки. К суду её решили не привлекать, она хотела заявить прокурору, что здорово и хочет под суд, но не успела, покончила с собой. Моисей Рабинович, сосланный в Иркутскую губернию, сошел с ума и умер в 20 с небольшим лет. Сукерман уже в Нью-Йорке застрелился, Левенталь в Берлине испытал крайне нервное состояние, да тут еще неудачно влюбился и выпил серной кислоты и бросился в реку. Ему навеки 19 лет. Убийца губернатора Харьковской губернии Гольденберг, просивший как честь и собственноручно убить царя в одиночной камере Трубецкого Равелина, столкается, плакать. предал всех, о ком только вспомню, и в конце концов покончил с собой. Но большинство-то были совсем другими, ведь это были не неудачники, ринувшиеся в революцию из-за своей собственной неспособности хоть что-то сделать, хоть чему-то выучиться и занять хоть какое-то положение в обществе. Это совершенно нормальные юноши и девушки, совсем неплохо подготовленные и воспитанные своей семьёй. Они производили неплохое впечатление на многих знавших их людей, совсем не как каракозов и ишутин. Корреспондент писателя Фёдора Крюкова некая Орлова взволнованно сообщала: их умение и любовь к борьбе, а какие планы широкие, неустрашимые, есть у них нечто своё, выболенное и дорогое. Как обидно, завидно, видимо, что такой русской молодёжи мало. В результате многие из еврейских революционеров не только бегали с ноганами по крышам или крыли матам городовых, агитировали проституток в публичных домах, против эксплуатации совершали прочие революционные подвиги. Они оказывались способны на более осмысленные поступки, в том числе и в ссылке они не обязательно спевались и не только охотились на зайцев. Штренберг написал научную книгу о геляках, раз уж он среди них живёт, так и не пропадать же материалу. Точно так же и Хельсон писал о юкагирх, Гекер о якутах, Кроль о бурятах. Танбогарас написал прекрасную книгу чукчей. которую издавал в виде двухтомника в 1934 году. Это вовсе не просто памятник литературы или науки того времени. Книга настолько не утратила актуальности. Мне доводилось пользоваться ею в профессиональной работе. А Багараза называют порой классиком русской этнографии. Есть у него несколько художественных книг, которые и в наше время вполне можно читать. Сам Багарастан 20 лет жил в Нью-Йорке и не на средства от эксов, то есть от ограбления банков, А читай лекции на английском языке, разумеется. Ром стал практикующим врачом в Нью-Йорке. Левенталь сделал карьеру ученого и врача, получил в Лозане кафедру гистологии и от социализма отошел. Лурье окончил медицинский факультет в Италии. Любовь Акселерот получила степень доктора философии в Бернском университете. Из народовольцев и мигрантов самую фантастическую карьеру сделал Григорий Гуревич, вернувшийся в Киев послом Дании. Конечно же, всё это верхушка, соотносившаяся по числу с основной массой как 1 к 20 или даже 1 к 50, за вычетом двух-трёх крупных деятелей. Все остальные мои соплеменники являлись лишь людьми второго или даже третьего ранга. Но покажите мне, ради бога, хотя бы одного революционера этнического русского, который заведовал бы кафедрой или стал бы послом в любой европейской стране. Интересно, что это касается именно революционера В рядах либералов евреи вовсе не превосходили по качеству русских. Среди наших единомышленников евреев было много людей способных, искренне преданных либеральным идеям, но самые значительные люди в кадетской партии были русские. Это не значит, что я отрицаю влияние евреев, растворившихся в нашей толпе. Сама их неугомонность не могла не действовать. Своим присутствием, своей активностью они напоминали о себе, о том, что их надо выручать, помнить об их положении. И мы честно помнили, честно считали, что еврейское равноправие нужно не только евреям, но нужно самой России. Евреи начала 20 века не поняли во истерике части своих внуков и правнуков стремление отреститься от революционной борьбы. Они вовсе не считали свою работу в демократических организациях предательством еврейских интересов или нарушением неких жизненных правил. Член Госдумы Меир Бомаш в 1916 году заявил: Мы не раскаиваемся, что евреи участвовали в освободительной борьбе. Они боролись за вашу свободу. В марте 1917 года Грузенберг сказал перед руководителями временного правительства и совета рабочих и солдатских депутатов: "Мы щедро отдали революции огромный процент нашего народа, почти весь его цвет, почти всю его молодёжь". Вот так, почти всю его молодёжь. Так что Эскин может надрываться сколько ему влезет. но известнейшему юристу Грозенбергу я доверяю как-то больше. Евреи связали судьбу еврейского вопроса в России с торжеством в ней прогрессивных идей. Не слабее Грозенберга определила еврейская энциклопедия. Покровский же сообщает, что евреи составляли от четверти до трети организаторского слоя всех революционных партий. Федотов говорит: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 в национальной измене. Из-за кучки подонков погромы обрушиваются на весь народ. Из-за кучки идиотов всех евреев считают предателями их родины – России. В своей статье «Рабство и революция» он написал с предельной определенностью. Там многочисленная армия еврейской молодежи, которая занимает самое видное место в рядах российской социал-демократической партии и выдвигает там даже своих командиров, формально порвала всякие связи с еврейством. «Вы не творцы, а батараки революции или маклеры ее». Но при всём благородстве тона Дубнов не остановился от отечественников. Но совсем не оценивался ещё один параметр. А какое число ошкинских евреев пошло по пути равенства и справедливости? Дать точную оценку очень трудно. Во всяком случае, евреев, готовых хотя бы морально поддержать революционеров, было явно больше половины. Некоторые историки даже полагали, что революции 905-907 и 917-22 годов это этнические войны русских с евреями. Это не совсем так, но были ведь и основания. Первый съезд РСДРП. Из восьми делегатов пятеро были евреями. В образованный на съезде Центральный комитет партии в составе трех человек вошли Кремер и Эйдельман. Лидеры меньшевиков после третьего съезда РСДРП Акселерот, Дейч, Мартов, Либер, Троцкий, Дан, Абрамович, Плеханов. Да-да, я знаю, это не имеет никакого значения и вообще говорить об этом неприлично, но вот факты. Семь евреев из восьми людей в руководстве. А лидерах большевиков говорил и столько, что просто не хочется ещё раз перечислять десятки еврейских фамилий с редкими вкраплениями русских.